Рассказ одиннадцатый. Свита принцессы. Уже скоро Новый год. Джошуа посмотрел в окно. Оно отбивало лениво падающие капли дождя. Было пасмурно и серо. Ни лучика радости, ни цветочка счастья. Только маленькая елка, зарывшаяся в углу комнаты, в ворох новогодних гирлянд и отсвечивающих от камина шаров. «Вот такой хреновый Новый год!» – подумал Джошуа, вставая со скрипучего дивана и подтягивая к себе левой ногой убежавшие тапочки. Кряхтя подошел он к столу, открыл крышку графина и булькающими движениями налил воды. Вода была тоже с привкусом плесневелой серости, творившийся снаружи его старенького дома. В углу заворочался пес. Перевалившись на спину и подставив теплому огню камина свое грязное пузо, он сладко захрапел. «Счастливец!» Невозможно просто так смотреть на это разнеженное пузо. И пусть бока впалы, а ребра торчат наружу, он счастлив. Счастлив тем, что тепло. Тем, что получил вечером свою порцию похлебки. И тем, что хозяин рядом. Что еще нужно для счастья? Посмотрев на большие часы с кукушкой, старик Джошуа зябко поежился. Уже скоро выходить, а на улице такая мерзость. Подкинув еще веток в камин, он резво натянул залатанные штаны, накинул куртку железнодорожника и смело вышел за дверь. В доме осталось только похрустывание сырых веток и жуткий разрастающийся храп пса. Проход от сторожки к станции был размыт. Балансируя на каждом шагу, шел Джошуа вперед. не идти он не мог. Впереди было то, чего он ждал целый год. Жесткий ветер колкими иголками хлестал его по щекам. Джошуа шел, раздвигая ветки, обходя слишком глубокие лужи и хватаясь за стволы деревьев, пытаясь снизверзнуться в пучину грязевых склизких тропок, называемых когда-то дорогой. Но вот впереди замигали огни станции, был слышен звук подходящего поезда, и Джошуа ускорил шаг. Станция была освещена единственным фонарем, под которым стали заметны все усилия новогоднего ливня, пытающегося залить землю и испортить праздник. Взобравшись по скользкой лестнице, старик увидел открывающиеся двери вагона и звонкий детский смех. На платформу выскочила маленькая девчушка, весело размахивающая зонтиком, который никак не успевал закрыть ее от дождя. «Папа, папа, посмотри, как здесь здорово!» Приплясывала она, показывая зонтиком на развивающийся от ветра фонарь. За ее спиной из вагона, тяжело таща за собой несколько огромных чемоданов, почти выпал худой мужчина, закутанный в длинный плащ. Поезд дал гудок и повез пассажиров в более привлекательные места, чем это. «Дедушка!» – выкрикнула девчушка, бросившись к деду на шею. Обняв насквозь промокшее тельце, старик Джошуа растянулся в улыбке. «Моя маленькая принцесса!» «Гляжу, ты сегодня принцесса дождя!» Засмеялся он, и длинные усы добродушно растянулись в стороны. «Отец, ты бы помог!» Наконец подал голос мужчина. Принцесса не приезжает без дворца, платья в туфель и своей плюшевой свиты. «Ну что, принцесса, поможем папе?» «Поможем!» Влетела принцесса в гущу чемоданов и, схватив самый розовый, побежала к лестнице. «Чур я первая разбожу пса Спит, небось, пузом кверху!» С этими словами маленькая принцесса понеслась, хлюпая по лужам и зачерпывая грязную жижу в розовые сапожки А за ней шла ее свита, двое мужчин, тащившие огромные чемоданы с игрушками, платьями и туфлями. Свита на вечно преданное и готовая выполнить любую ее прихоть. А в доме, мирно храпя кузом кверху, спал пес, еще не подозревающий, что он тоже в свите, да еще в большом чине личного телохранителя, шута и, если повезет, еще и водителя санок.